Глава 21. Вне Академии. Часть третья. Теодор закрыл дверь в лабораторию профессора Винца и направился обратно в свое общежитие. Тео мог не спешить, но он хотел как можно скорее накормить Глатани оригиналом. Возможно, произойдет особое явление, подобное тому, когда он получил воспоминания Альфреда через баллистическую магию. Так. Пора просыпаться. Тео выстрелил книги на кровати и принялся ждать, когда проснется его спящий партнер. Спустя некоторое время... «Я… да… накорми да, меня…» Голодная Глаттани наконец-то открыла рот. Гримуар пробудился ото сна и жалуется на пустой желудок. Регулярное питание уменьшило ее голод. Существует больше возможностей для выбора блюд. не ответит на один ваш вопрос после поглощения одной книги или сразу же заснет после поедания двух. Оставшееся время – один час. Выслушав руководство, Тео слегка изменился в лице. После поедания ревущих языков пламени и достижения ранга Е, голод не слегка приуменьшился Норма в виде одной или двух книг в день была намного ниже по сравнению с пятью книгами, которые потребовались после первого же ее пробуждения. Возможно, это изменение в режиме тайного рациона Тео и было положительным, но по большому счету оно ничего не меняло. Что ж, если так, то теперь мне нужно будет более избирательно относиться к книгам. Если будет снята следующая печать то, возможно, не будет просыпаться и вовсе раз в несколько дней. Или же заявит, что отныне будет питаться лишь книгами редкого класса. Макс всегда должен рассчитывать все вероятности, чтобы получить наилучшие результаты. Теодор беспокоился о том, как изменение изменения не повлияют на него самого, и решил при следующей встрече обязательно обсудить это с профессором Винсом. Сегодня же ему стоит сосредоточиться на введении в магию духов. Тео покачал головой и выставил вперед ладонь. «Вылезай!» С этими словами язык потянулся к двум книгам, лежавшим на одеяле. Будто решив начать с закуски перед основным блюдом, Гримор начал с основы магии лечения, которая лежала рядом с введением в магию духов. «Вы поглотили основы магии лечения. Ваше понимание книги очень высокое. Ваше владение заклинанием лечения второго круга существенно увеличилось. Теперь вы можете более эффективно залечивать раны». Его в его голове пронесся прохладный ветерок, вызывав приятное и мягкое ощущение. Тео понял, как использовать магию лечения на кровеносных сосудах, мышцах и костях. Он понял все трюки и уловки, которые использовали маги в клиниках. Теперь он мог пришивать даже отрезанные пальцы. Однако глатани еще не насытилась. Следующим на очереди было сегодняшнее основное блюдо — введение в магию духов, которое успешно исчезло в левой руке Тео. Хм. Вместе с глатани сглотнул и Тео.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 если бы прожил немного дольше и сумел вызвать короля духов. «Хм, позволь мне взглянуть на тебя», — сказал он тихим голосом, окинув его взглядом. Голубые глаза Мердаля пронзили Теодора Миллера. Его взгляд был пропитан и проницательностью, и мудростью, которые были свойственны лишь самым мудрым волшебникам. Глаза старика смотрели в саму сущность Тео. Духи не открывали свои сердца чему-то нечистому и ложному. Они отвечали лишь искренним людям.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 Тем временем Тео все еще оставался в неподвижном состоянии. «Я вызову духа, подходящего для твоей глупой честности!» В тот же момент на конце его посоха возник яркий свет, заливший собой всю округу. Тео машинально заморгал, однако слезы все равно застилали его глаза. «Ребенок?» Он смутно видел форму маленького ребенка, размером с ладошку взрослого человека. «И вот это дитё!» созданный из глины, плыла к нему получам света. А затем оно слегка ударилось своей головой прямо в лоб Теодора. <связывая> Ты понравился этому ребенку? Его имя Митра, забытый древний дух. Голос Мирдали начал удаляться. Неужели связь с ним подходила к концу? Его голос становился все слабее и слабее, и в конце концов, сознание покинуло Тео. Лишь крошечная глиняная точка на лбу стал яснее. Дух Земли. Митра. Тео почувствовал появление каких-то странных уз. Его сознание вернулось к реальности. Соединение с Мердалем Херсемом завершено. Вы подписали контракт с забытым духом Земли Митрой. Ваша близость к Земле существенно увеличилась. Глатани удовлетворена поглощенной пищей. Насытившись двумя книгами, Гримуар вновь погрузился в глубокий сон.